Глава седьмая Первый населенный пункт перед Кстово – это Наваликеево. Достаточно крупное село с населением в несколько тысяч человек. Если верить стриптизершем, то оно автономно. Хотя их руководители в неплохих отношениях со Святка, но их отношения скорее можно назвать деловым партнерством, чем союзом. Даже в конфликте со Стулевским – Лидер села предпочел занять нейтралитет, не поддержав ни одну из сторон. Для нас соваться туда нет никакого смысла. Но и обойти стороной достаточно сложно. Единственный шанс – проскользнуть между границей села и Кудьмой. В теории можно обогнуть его и с другой стороны, но там мы упремся в группу других деревень, за которыми лежит территория, контролируемая противниками святка. Потому иных вариантов у нас по сути нет». На подходе к селу смещаемся в сторону реки и движемся вдоль берега. К счастью, тут хватает деревьев, обеспечивающих необходимое укрытие. Таким образом продвигаемся вплоть до отрезка Кудьмы, к которому почти вплотную прилегают дома. Полоса открытого пространства между рекой и селом всего около 100 метров. После 10 минут наблюдения выясняем, что окраину села со стороны реки прикрывает пост из двух человек. Они держат позицию в небольшом укреплении, сложенном из кирпича. От пуль прикрывает неплохо, только вот узкие бойницы сильно сокращают их сектора обзора. Еще один такой же стоит по правую руку от нас, метрах в 150. Из их поля зрения мы уйдем сразу, как только чуть продвинемся вперед. А вот часовые с первого потенциально могут нас обнаружить на всем протяжении пути. Какое-то время наблюдаем. Потом начинаем постепенно двигаться вперед. Плены косит глазами по сторонам, но саботировать перемещение не пытается. Перед тем, как отправляемся в путь, предупреждаю его. Если попробует сбежать или подставить нас, то мы не просто прикончим его, а перережем сухожилия и бросим в лесу. Если со светкой он еще может попробовать договориться, то тут от мучительной смерти его ничего не спасет. Угроза, конечно, так себе, учитывая, что его ждет в кстово. Но неудавшийся бандит, похоже, вдохновился идеей переговоров. И большую часть дороги проводится весьма задумчивым видом, слабо реагируя на происходящее вокруг. Или сказывается жестокое похмелье. Хотя, судя по его недавнему состоянию, алкоголь вряд ли успел выветриться из крови. И до похмелья еще далеко. Перемещаемся короткими рывками, после каждого из которых проверяем реакцию часовых. Пока все спокойно. Когда добираемся до середины опасного отрезка, чувствую, что одежда под курткой взмокла от пота. Сейчас мы практически напротив поста наблюдения. Один из часовых внезапно проявляет активность и выбирается наружу. Замираем, сжавшись в землю. Богдан держит плено, воткнув его лицо в землю. Деки, который вместе с ним контролирует Ягуара, подносит к его лицу один из своих новых ножей. Я сжимаю автомат, готовый в случае необходимости развернуться и открыть огонь. Впереди распластался Егор. Но как скоро выясняется, местный солдат вышел из укрепления, чтобы отлить. Когда возвращается назад, продолжаем движение. На то, чтобы пройти остаток пути, у нас уходит около 15 минут. Дважды на окраине показываются люди, и приходится ждать, пока они уберутся. Когда граница деревни оказывается позади, ускоряемся. Впрочем, скоро снова тормозим выйдя к трассе М-7. Здесь пролегает мост через Кудьму, охраняемый совместно людьми Святка и бойцами Наваликеева. В целом можно было бы попробовать выйти к нему уже здесь. Но если стриптизерши выдали верную информацию, то сюда обычно отправляют не солдат, напрямую подчиняющихся бывшему мэру, а подчиненных полевых командиров. Неизвестно, как они отреагируют на наше появление. Точно так же непонятно, Насколько они лояльны первому лицу в их мини-государстве. Вот второй мост, лежащий впереди, охраняется исключительно его людьми. Поэтому, когда перед нами появляется дорога, уходим метров пятьдесят в правую сторону. Ждем. Убедившись в отсутствии активности, в прежнем порядке перебегаем трассу. Все, что теперь остается, пройти между Кудьмой и дачным поселком. Река слева, дача справа. Между ними открытое пространство протяженностью около 200 метров. Используем ту же тактику, что и в случае с Новоликеево. Движение на дачах замечаем только один раз. Двое мужчин показываются на одном из участков, но быстро скрываются за домами. Эта территория формально уже считается подконтрольной экс-мэру, но на деле здесь царит один из вассалов. Впрочем, защитой своей границы он не озаботился, видимо, понадеявшись на реку и охрану мостов. Поэтому дачи мы минуем без каких-либо проблем. Учитывая, что по правую руку от нас уже начинается окраина города, перед которой лежит открытое пространство, продолжаем держаться берега Кудьмы. Тут есть хотя бы какое-то укрытие. В 30 метрах от моста останавливаемся, оценивая ситуацию. Справа и слева от моста — укрепление из бетонных блоков. Сам мост перекрыт самодельными защитными сооружениями, сваренными из металла. За десять минут наблюдения фиксирую семерых вооруженных человек. Думаю. Если к ним регулярно захаживают люди из окрестных селений, значит, уже должны были привыкнуть не стрелять сходу. Конечно, могут напрячься, если кто-то появится не со стороны моста, а с фланга. Но не думаю, что сразу же начнут поливать свинцом. Особенно учитывая, что рядом на Новоликеево и дачный поселок. Решившись, выхожу из-за деревьев. Автомат висит за спиной. «Богдан и Егор заняли позиции, готовы перекрыть меня в случае необходимости». Деки контролируют пленника, Анна следит за тылом. Перед тем, как выйти, отщелкиваю клипсу на сбруе под пистолет-пулемет. Если что, смогу его быстро достать и открыть огонь. Это не вихре, но лучше, чем ничего. Делаю шаг вперед, выставив руки с открытыми ладонями. Поняв, что на меня не обращают внимания, покашливаю. «Какие-то непуганные они здесь». На кашель они реагируют тоже только со второго раза. В больницу крепления с нашей стороны дороги высовывается автоматный ствол. Еще один солдат выходит наружу, смотрит в мою сторону и кричит. «Тебе чего надо? Почему с этой стороны пришел? Из села?» Формулирую в голове фразы. Отвечаю. «Мне нужен святка. У меня человек, который убил его сына. Сразу предупреждаю, говорить буду только с ним». «Откройте огонь, мы будем вынуждены ответить и уничтожить вас!» Голос звучит спокойно, но вот внутри бурли от эмоции. Если у кого-то из этих парней сейчас скакнет адреналин, и он сделает шальной выстрел, то придется вступать в бой. На чужой территории без пути отхода. Нет, в голове у меня есть пара вариантов отступлений, Но оба сопряжены серьезным риском. Снаружи показывается еще один человек. Бросает короткую фразу первому бойцу, и тот скрывается за бетонными блоками. Новый участник беседы окидывает взглядом берег реки за моей спиной. Задает вопрос. — У тебя Егор? Живой? — Видимо, это и есть командир этого небольшого поста. — Подтверждаю. — Да, он. Передам только в руки Святка. Собеседник несколько секунд размышляет, изучая меня взглядом. Уточняет. — Можешь его показать? Сколько вас здесь? Делаю знак рукой, и Дэгги поднимается на ноги вместе с Ягуаром. Прикрываясь его телом, демонстрирует лицо пленника часовым. После этого сразу скрывается за деревьями. Даже в сумерках можно разобрать, как удивленно вытягивается лицо офицера. Отвечаю ему на второй вопрос. Нас достаточно, чтобы вырезать вас и раствориться в ночи, но мы здесь для разговора с вашим командиром, а не для вашей ликвидации. Какое-то время он думает. Бросает взгляд в сторону города, наконец отвечает. «Я сообщу ему, что вы здесь, но не могу гарантировать, что придет на встречу неизвестно с кем. Даже ради Ягуара». Фу. если их лидер вдруг был не в ладах сыном, то вся затея может накрыться на корню. Хотя, судя по поспешному бегству неудачливого криминального авторитета, возмездие он опасался всерьез. Так что шансы есть». Соглашаюсь, сообщив, что мы подождем на позиции у реки. Отступая назад к деревьям, ждем. Теперь вариантов три. Сюда явится первым сам Святка. Второй, кто-то из его помощников, чтобы обговорить выкуп. Третий пришлет подкрепление, чтобы перебить нас и вместе с тем прикончить Ингуара. Спустя пару минут ожидания, выясняется, что бывший мэр не лишен человеческих чувств. Офицеры, командующий охраной моста, Сообщает, что руководитель скоро подъедет. Подтверждаю, что услышал. Думаю, но словом «подъедет». Оговорился он или у них тоже есть работающие автомобили? Когда на дороге появляются ярко светящиеся фары, понимая, что это отнюдь не было оговоркой. Через полминуты на дороге, скрипя колесами, останавливается старый джип потрепанного вида. Оттуда выбираются четверо, фокусируясь снайперским прицелом, приглядываясь к ним. Рослый седой мужчина, выбравшийся с пассажирского места рядом с водителем. Это, судя по всему, и ей святка. Водитель и еще один выбравшийся сзади, явно охрана. Камуфляж, автоматы в руках. Четвертый – мужчина с короткой бородкой и густыми черными волосами, настороженно оглядывающийся вокруг. Седой шагает к посту, и стоящий на дороге офицер показывает пальцем в нашу сторону. «Все, теперь время нашего выхода». Егора и Анну оставляй на позиции. Сам иду первым, в метре справа Богдан, чуть позади Деки, ведущая пленного. Когда показываемся, Светка быстро шагает навстречу. Троица его спутников устремляется за ним. В итоге сталкиваемся около дороги. Экс-мэр, переводит ненавидящий взгляд в нашего пленника, переводит его на меня, спрашивает, Что вы хотите за него получить? Ноздри гневно раздуваются. Лицо перекошено от ярости. В таком состоянии с ним будет сложно провести переговоры. Прикидывай варианты. С одной стороны, он может согласиться на что угодно, с другой, вероятно, неадекватная реакция на наши требования, так как он просто не сможет грамотно их проанализировать. определяя с формулировкой ответа. Его стриптиз-бар сейчас остался без владельца. Мы хотим его. И свое место под солнцем к столу. За него информацию, которая у нас есть. Наблюдая, как брови Светка ползут вверх, на секунду даже отводит взгляд от ягуара, слегка покачивает головой. А ты, борзый, думаешь вот так получить бар? И чтобы у тебя его потом не отобрали? Думаю, формулирую фразы, отвечаю. Да, не зря же мы взяли этого придурка живым, убив остальных. А чтобы не отобрали, нужно быть полезным. Мы боевая группа. Баром будут управлять наши люди. И поверьте, наши услуги вам еще не раз могут пригодиться. Особенно в свете последних событий». Он морщит лоб, вглядываясь в мое лицо. Думает. Косится на своих сопровождающих. Тут вижу размытые движения справа. Тип с бородкой стремительно бросается к пленнику. Слышу рваный крик. «Получи, сука!» Начиная оборачиваться назад. Но этот мужик слишком стремителен. Когда вскидываю руку с зажатой вне совой, он уже успевает добраться до цели. Правда, не слишком результативно. Схватить Егора рукой за горло успел, но левая рука Деки вцепилась уже в его собственные волосы, а в правой девушка сжимает нож, острее которого упирается подавшему в кадык. Богдан, у которого в руках был автомат, реагирует одновременно со мной. Ствол вихря нацелен в голову волосатому бринету. Рядом ревкает Святка. «Отставить! Леонид! Назад!» Тот поднимает левую руку вверх, видимо, желая показать, что успокоился. Разжимает пальцы правой и отступает назад. На момент активирую снайперский глаз, приглядываясь к одной из деталей его гардероба. Удивленно хмыкаю про себя. Когда он отходит назад, Светка раздражается матерной тирадой, после чего отправляет его к машине. Мститель отступает к автомобилю. Но внутрь забираться не спешит, наблюдает за нами оттуда. Местный руководитель возвращается к разговору. «Предположим, я соглашусь. Где гарантия, что вы станете соблюдать наши правила и не начнете мутить воду, как этот урод?» «Хорошо. Раз речь зашла об условиях и гарантиях, значит, принципиальное решение он уже принял. Либо хочет, чтобы мы так думали». Но опять же, раз сюда он заявился сам всего с парой солдат и одним, пока непонятным сопровождающим, значит, не нацеливался на силовое решение вопроса. Сейчас важно правильно сформулировать ответ. Подумав, выдаю несколько фраз. «Нам просто незачем это делать. Если вы передадите нам бар, то мы будем отвечать исключительно перед вами. Сильно сомневаюсь, что остальные будут обрадованы нашим появлением». Этот намек он улавливает. Размышляет недолго. Хорошо. Сейчас подойдет еще транспорт. Поедем в город и там все обсудим. Видимое лицо сразу же продолжает. Гарантия вашей безопасности, мое слово. Других тут просто нет. Если не верить, то нахрена вообще требовать себе недвижимость в городе? Тут он прав. И к тому, что придется отправиться в город, я в целом был готов заранее. Реакция скорее прошла на уровне инстинктов, кивая ему. Мы поедем, но пленник пока будет в нашей машине. Покачивает головой, тем не менее соглашается. Отдает приказ, после чего где-то сзади хрипит рация. Через несколько минут к нам и правда подъезжает второй автомобиль. Еще один изрядно потертый жизнью внедорожник. С вытянутым кузовом и салоном на шесть мест. Подаю знак рукой, и от реки к нам выдвигается Ингор с Анной. Уже почти стемнело, но я вижу, как на лице местного лидера появляется усмешка. Снова покачав головой, молча отправляется к своей машине. Мы усаживаемся во вторую. Пленного засовываем в багажник, снова связав ему ноги. К водителю отправляя Егора, сиденье по центру занимает Анна и Деки. Сам с Богданом размещаюсь сзади. В зеркале заднего вида замечаю удивленный взгляд водителя. Впрочем, вопросов он не задает. Когда разворачиваемся и отъезжаем от моста, шепотом обращаясь к Богдану. с ними часы и спрячь» парень понимающих косится на меня, но приказ выполняет. Через минуту трофей оказывается в его разгрузке. Хорошо, дальше остается только наблюдать за дорогой, да иногда оборачиваться на пленника, порой ворочающегося сзади. Проехав в темный город, останавливаемся около здания, в некоторых окнах которого горит свет. Выходим из машины и сразу натыкаемся на святка, чей автомобиль встал прямо перед нами. Он бросает взгляд в сторону багажника, и начинает говорить. «Я все обдумал по дороге. Бар вы получите, но работниц станете искать сами. Если станете заниматься чем-то без согласования, отштрафую или расстреляю, смотря как накосячите. Любой побочный бизнес согласовывает со мной, пока у вас разрешение на стриптиз и шлюх. Пленника сейчас заберут мои люди, а нам, думаю, стоит обсудить детали соглашения. Минут двадцать я смогу вам выделить» после чего можете идти осматривать свою новую собственность. Соглашаюсь. Мы, собственно, для того и прибыли, чтобы обменять пленника на что-то ценное. Идея со с баром появилась у меня еще в Толстобино. По дороге я успел обкатать ее в голове и оценить. Текущие выводы, плюсов больше, чем минусов. База на территории более или менее защищенного города — неплохое приобретение. Плюс мы окажемся встроены в социальную структуру, если я правильно понимаю логику ИИ либо будем считаться отдельным сообществом. В любом случае попробовать стоит. Наша основная текущая цель – добраться до метки, обозначенной на карте Ренегата, и выяснить, что там находится. Но дорога туда в текущих реалиях – это дальний опасный поход, в который точно не стоит отправляться, сломя голову. Вслед за святка поднимаемся по ступенькам здания бывшего культурного центра. Теперь тут, похоже, располагается его администрация. На входе один часовой с автоматом, в холле еще двое. Пока пересекаем его, к светку подбегает молодой парень в костюме, начавший что-то тихо рассказывать, иногда косясь на нас. Сначала тот слушает его, потом машет рукой, и костюм затыкается. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. Странно, но за все время, пока мы идем, я не замечаю на этаже вооруженной охраны. Лампочки в коридоре горят через две. С электроэнергией у них, видимо, не густо. Разбираю еще шаги сзади. Обернувшись, вижу того самого Леонида, который пытался лично покарать пленного. Он идет у нас за спиной метров двух. А вот это уже плохо. Жалею, что не сменил один пистолет на дезертингл. Ингл. Пусть во многом неудобен, но для применения против эволюционистов в замкнутом помещении самое то. Наконец, экс останавливается около одной из дверей и открывает ее. Внутри просторная комната, в центре которой большой стол с закругленными углами. Усаживается во главе и приглашающий показывает на стуле, размещаясь напротив него на другой конец стола. Богдан садится по правую руку от меня, остальные рассаживаются слева. Зашедший с нами парень в пиджаке занимает место справа от бывшего мэра, оказавшись бок о бок с Анной. А Леонид неожиданно выбирает стул вплотную к строкбалисту. Первый вопрос вятка касается обстоятельств, при которых мы захватили разыскиваемого убийцу. Кратко излагая ситуацию. Нашли в одной из деревень, где он и его люди бухали, развлекаясь. Перебили всех, кроме него, так как он был пьян. Настолько, что не очнулся от выстрелов. На этом все. Когда заканчиваю, понимаю, что чувствую какой-то странный дискомфорт. Несколько секунд прислушиваясь к своим ощущениям, не понимая, что происходит. Потом вспоминая похожие чувства. Откат от натиска. «Но сейчас-то в чем дело?» Тут глаза цепляются за сконцентрированное лицо Леонида, а он как раз сейчас задает вопрос. «Больше он вам ничего интересного не рассказал?»